«Эпилог! Как я вышла замуж! Опять!» После возвращения в родной дом жизнь потекла размеренно. Драконы росли, старый лорд ждал внуков, а мы с Каэлем наслаждались долгожданным медовым месяцем, который грозился перерасти в медовый год, а то и в десятилетие. Марила теперь жила в доставшемся ей по наследству доме Анлуанов. Она жаловалась, что ее навещала мачеха, угрожала и требовала часть денег, Но Марила наконец-то нашла в себе силы дать ей отпор. И надо же справилась без всякой магии. Все же наши знакомства и совместные злоключения придали ей уверенности в себе. Раз уж она пережила все это, то с родней как-то разберется. Марила, кстати, предлагала мне половину своего наследства в качестве компенсации за доставленные неудобства. Все-таки именно из-за нее я попала в чужой мир. Но я отказалась. Мне хватало того, что есть. Каэль полностью обеспечивал меня, а драконы вовсе были на императорском содержании. И казны даже выделили средства, чтобы построить на заднем дворе дома Хоффов вольер для моих подросших малышей. Очень вовремя, кстати, а то скоро они не поместятся в доме. А еще я планировала открыть свою лавочку по уходу за волосами. Как показала практика, в Альхоре острая нехватка подобных средств. «Мне есть где развернуться». Сидя в плетеном кресле на веранде, я смотрела на игру Каэля с драконами. Он запускал в воздух что-то вроде бумажных самолетиков, но управляемых магией, а драконы их ловили. Мальчишкам очень нравилась эта игра, а вот милашка предпочитала лежать у моих ног, наблюдая за братьями. После того, как она продемонстрировала свои силы на Дворцовой площади, братья стали относиться к ней с большим уважением. Я бы даже сказала, что они ее побаивались... Но только не я. Для меня она по-прежнему была самой нежной и милой девочкой и на свете. Запустив очередной самолетик, Каэль послал его высоко в небо, и мальчишки устремились за ним в облака. Игра была хороша еще и тем, что развивала их способность к полету. Пока драконы были заняты, Каэль подошел ко мне, уперся руками в подлокотники моего кресла и наклонился к губам. Я ожидала поцелуй, но вместо этого он произнес: Выходи за меня замуж! Я удивленно моргнула. Но мы и так женаты. Не совсем. Наши брачные метки недостаточно сильны. Я взглянула на собственное запястье. Метка на нем то проявлялась четче, то почти исчезала, но никогда не была такой яркой, как на теле Мариллы. В этом Каэль был прав. «Снова брачная церемония?» — вздохнула я. «Мне казалось, девушки любят такое. У тебя будет, наконец, возможность надеть шикарное подвенечное платье». Я вспомнила, как выходила за Каэля в первый раз, в чужом теле, подстриженная чуть ли не под ноль, в платье, наспех надетом в карете. Соблазн сделать все красиво был велик, чего скрывать. Каэль знал, как меня уговорить. «Я согласна», — кивнула. И вот тогда он меня поцеловал. Да так страстно, что милашка предпочла присоединиться к игре братьев, чтобы не мешать нам. А потом была неделя подготовки к важному событию. «Именно столько мне дал Каэль, и не днем больше». Я носилась, как угорелая, планировала, приглашала, покупала. В итоге успела даже организовать торжество после официальной церемонии, куда позвала всех, кого знала, включая императорскую читу. Они и так были частыми гостями в доме хоффов. Император лично следил за тем, как растут драконы, но близко к ним подходить все еще опасался. Сложнее всего было выбрать платье за столь короткий срок. Марила вызвалась мне помогать. После многоразового обмена телами мы с ней стали практически сестрами. При этом мы не были близкими подругами. С роднёй часто так. Родственные связи — не гарантия тёплых отношений, но они соединяют навсегда. Вот только вкус у Марилы был далёк от моих представлений о прекрасном. Все, что она предлагала, имела кучу оборок, валанов и аппликаций. Я в ужасе открестилась от этого кошмара. В итоге платье выбирала сама и остановилась на нежном, простом и одновременно изысканном наряде. Открытые плечи, длинная прямая юбка, рукава клеш в пол и минимум золотой вышивки по контуру и поясу. И вот настал тот самый день. Я настояла, чтобы церемония проходила в той же скромной церкви, что и наша первая свадьба, хотя Каэль предлагал лучший собор Альхоры. Но моя сентиментальность и суеверие были против. В церковь я ехала в экипаже, украшенном цветами. Каэль, священник и немногочисленные гости церемонии ждали меня там. Я позвала самых близких. Старого лорда, Арсеса, который снова взял на себя роль свидетеля, и Мариллу. Электра тоже присутствовала. Пришла меня поддержать. Но главными гостями, конечно, были драконы. Они летели за экипажем до самой церкви, а потом... Вслед за мной кое-как протиснулись внутрь, чуть не доведя священника до инфаркта. Каэлю тоже пришлось нелегко, он не видел моего свадебного платья заранее, в этом вопросе я соблюла традиции своего мира. После того, как я вошла в церковь, он долго не мог оторвать взгляд от моих оголенных плеч. «Смерти моей хочешь?» — спросил он хрипло, когда я встала рядом с ним у алтаря. «А что такое?» — невинно поинтересовалась я. «С моим нарядом что-то не так?» В ответ Кэйл послал мне убийственный взор драконида. Цветной водоворот радужки намекал на вспыхнувшую страсть. Тоже мне нашел время. Мы все-таки на людях. Я предпочла переключиться на священника. Его надо было срочно приводить в чувство, а не то церемония закончится, так и не начавшись. После того, как мы откачали священника, увидевшего близко живых драконов, церемония пошла своим, уже знакомым мне, ходом. Вскоре дошла очередь до брачных меток. Священник намазал губы Каэля соком агаписа, и дракон повернулся ко мне. Я настороженно замерла. Не нравится мне выражение лица Каэля. Слишком уж хитро он смотрит. Так, словно придумал, как мне отомстить за плечи. И точно, я опасалась не зря. Каэль вдруг обнял меня за талию, привлек к себе и поцеловал прямо в губы. От ужаса я застыла изваянием, ведь брачная метка появляется на месте поцелуя. Когда дракон оторвался от моих губ, я выплюла: «Если у меня на губах будет брачная метка, я убью тебя, Каэль Данхов, и стану вдовой». «Не будет», — успокоил он. «Посмотри на свое запястье». Я отодвинула рукав и увидела, что метка на месте. Но главное, она стала, наконец, четкой и яркой, именно такой, какой ей полагается быть. Ваша очередь! Священник потянулся ко мне с соком агаписа. Он нанес сок, и уже я поцеловала Каэля, причем тоже в губы, а чего теряться, если можно. На этот раз поцелуй был куда более горячим. Драконы, радуясь нашему официальному воссоединению, не смогли сдержать чувств и устроили фейерверк прямо в церкви. Варчун выпустил столб искр, забияка раздул их, а шалун быстренько потушил водой, то, что после этого загорелось. «Уходите!» — замахал на нас руками священник. «Пока вы не разрушили мою церковь!» «Но вы не сказали самого главного!» — возмутилась я, оторвавшись от губ Каэля. «Я лорд Арсес Дан Грант, быстро оттраторил Арсес. Подтверждаю заключение брачного союза между лордом Каэлем Данхофом и леди Марией Данхоф, урожденной...» Он замялся, и я завершила фразу. «Шараповой!» «А теперь все вон!» — поставил точку в брачной церемонии священник. Дальше был праздник с напитками, закусками, музыкой и еще одним фейерверком от драконов. Но мы с Каэлем сбежали довольно быстро. Нам не терпелось остаться наедине. Целуясь, мы продвигались по коридору в сторону спальни. Проходя мимо любимой гостиной старого лорда, заметили, что там горит камин. Заглянули из любопытства на огонек, а там сидел старик, потягивая свой чай. «Почему вы не празднуете со всеми?» — удивилась я. «Утомился. Стар я уже для таких шумных мероприятий», — ответил он. «А здесь что делаете?» — старый лорд посмотрел сначала на меня, потом на Каэля и выдал ответ в своем духе. «Жду внуков!» Я не нашлась, что на это ответить. «Он ведь в самом деле сидит и ждет!» «В таком случае мы прямо сейчас приступим к делу!» усмехнулся Каэль и увлек меня за руку обратно в коридор. «Желаю удачи!» — донёсся из гостиной голос теперь уже точно моего свекра. «Он ведь не успокоится?» — простонала я. «Никогда!» — со смехом ответил Каэль, а после подхватил меня на руки и понёс скорее в спальню, работать над внуками. Конец книги читала Ольга Дианова